Ясно. А значит, мы, похоже, не ошиблись. Ох уж, даже не знаю. Она просто безрассудная или ничего не боится. Про бормотауя. Юджу, а задача на склоне у головы. Вообще-то бояться здесь нечего. Белого дракона в пещере нет. Да тут вообще ни единой твари, ни летучей мыши, ни обычной. Вот как? Мне вновь напомнили, что хотя враги в этом мире есть, агрессивных монстров нет. Говоря терминами VR MMO, можно предположить, что граничных ребют находится в домашней зоне. Моя напряжённая спина при этой мысли расслабилась, как вдруг ветер, дунувший нам в лицо, донёс из темноты какой-то странный звук. Мы с Юджо переглянулись. Как будто птица кричит или какой-то зверёк. Э Эй, э это что сейчас было? Ну, я такой звук впервые слышу. Что такое? Ты ты чувствуешь запах кирита? После этих слов я принюхался к ветру. А что-то горит и вонь горящей смолы, и к ней примешивался едва уловимый запах зверя. Как только я его ощутил, тут же моё лицо застыло. Это явно не тот запах, рядом с источником которого можно позволить себе расслабиться. Что же это? Выдавил я, а в следующий миг раздался новый звук, и я ахнул. Протяжный вопль вне всяких сомнений издала девочка. Погана. Селка. Закричав одновременно, мы с Юджо рванулись вперёд по скользкому, покрытому корочкой льда камню. Меня охватило невероятное ощущение опасности, такое огромное, что я даже не припомню, бывало ли у меня когда-то более сильное. Оно поразило всё моё тело, заморозив руки -ноги. Как и ноги. Какая же долась подмерья была отнюдь не рай под тонким слоем покроя пряталась чёрная злоба, иначе было бы просто нелогично. Мир походил на гигантские тиски, в которых были зажаты его обитатели, и некто на протяжении нескольких веков медленно затягивал эти тиски, наблюдая, объединят ли местные жители свою волю, чтобы сопротивляться или покорно позволят себя раздавить. Деревня Рулит скорее всего одно из первых на пути этих тисков мест. По мере того, как финальная точка приближается, Все больше здешних обитателей будут погибать и пропадать. Но я ни за что не допущу, чтобы Сэлька стала первой, потому что именно из-за меня она угодила в эту пещеру. Я просто обязан сделать всё, чтобы она вернулась домой целой и невредимой. Это мой долг, раз уж я вмешался в её судьбу. Мы с Юджо продолжали мчаться со всех ног, полагаясь на слабенькие свет травинки. Теперь мы дышали неровно, и с каждым вдохом грудь пронзала боль. Несколько раз мы поскользнулись и чуть не упали. Колени и локти периодически натыкались на стены соднили. Не трудно было догадаться, что наши жизни уменьшались, но даже несмотря на это, замедлить бег мы не могли. По мере того, как мы продвигались вперёд, горелый запах и звериная вонь усиливалась. Вопли тоже становились громче. К этим звукам добавился металлический лязг. Я понятия не имел, кто поджидает нас впереди, но догадался, что вряд ли эти типы настроены дружелюбно. Раз у меня даже ножа на поясе нет, надо составить какой-то план действия заранее, а уж потом осторожно двигаться. Так я шептал себе как геймер, но на меня накатило ощущение, что сейчас для подобных вещей совершенно не время. Лицо Юджио было еще мрачнее, чем мое. Он продолжал мчаться вперед с невероятной быстротой. Остановить его я просто не смог бы, даже если бы захотелось. Хотел. Внезапно на стене перед нашими глазами заплясал оранжевый отсвет. Судя по отражению, там дальше был довольно большой зал. У меня словно защепало кожу от ощущения близости врагов. Их было много, очень много. Молясь про себя, чтобы Сэлька не пострадала, я одновременно с Юджо вбежал в зал. Оглядеться и принять самое подходящее решение и как можно скорее. Следуя этой логике, я распахнул глаза пошире и принялся разглядывать происходящее в пещере точно широкоугольная камера. Круглый зал диаметром где-то полсотни метров, пол покрывал толстый слой льда, но в глубине была широкая полынья, сквозь которую виднелась и синя-черная поверхность воды. Оранжевый свет исходил от двух костров. В черных металлических клетках с треском горели дрова. Вокруг костров расположилась группа Существ больше 30, явно гуманоиды, но не люди и не дикие звери. Все они, все до единого, были не очень велики в размерах. Если выпрямиться, то будут ростом где-то с меня. Однако их немного сгорбленные тела были очень мускулисты, особенно здоровенные руки. Пальцы заканчивались острыми когтями, которые, казалось, могли разорвать что угодно. На тварях были светлые кожаные доспехи, а с поясов свисали всяческие шкуры, кости и мешочки. И их мочитя, хоть и грубо сработанные, были очень опасны, и я это чувствовал. Тёмно-серо-зелёную кожу покрывала редкая светлая щетина. Все они были абсолютно лысыми, лишь по бокам заострённых ушей росла жёсткая, как проволока шерсть. Бровей не было. Под покатым лбом ржаво-жёлтым светом горели непропорционально большие глаза. Эти существа были совершенно аномальными и очень привычными для меня. Низкоуровневые монстры типа гоблин, непременно появляющиеся во всех знакомых мне RPG. Поняв это, я облегчённо выдохнул. Гоблины это монстры, существующие для того, чтобы новички могли тренироваться и набирать начальный опыт. Их характеристики обычно очень низкие. Однако моё чувство облегчения длилось ровно до того момента, когда один из них, тот, что был ближе всех к нам с Юджо, обнаружил нас и повернулся. Меня пробрало морозом до костей, когда я ощутил на себе взгляд этих жёлтых глаз. В нём были сомнение и удивление, сменившиеся затем на жестокий восторг и неутолимый голод. Этого хватило, чтобы я затрепетал, как букашка, угодившая в сеть к здоровенному пауку, а Они... не тоже не программы. Охваченный нахлынувшим на меня страхом, я осознал это совершенно чётко. У этих гоблинов тоже настоящие души, в каком-то смысле такие же, как у меня и Юджо. Разумы порождённые пульс светами. Но почему? Почему вообще такое может существовать? За 2 дня проведённые в этом мире, я вывел примерное представление о том, что такое Юджо, Селька и прочее. Они, скорее всего, Искусственные пульс света, поддерживаемые в какой-то специально созданной среде, а не в мозгу живого человека. Я не могу вообразить, в какой среде может храниться человеческая душа, зато достаточно легко себе представить, что раз СТО умеет считывать души, то умеет и дублицировать их. Это была страшная мысль, однако продолжая её, можно прийти к выводу, что исходниками для дупликации служат, скорее всего, пульс светонорождённых, а врат могут копировать эти штухи из начальную форму души до бесконечности и позволять им расти в этом мире с младенчества, иначе у меня просто нет объяснения того, что у обитателей подмира есть реальный интеллект. И что их много больше, чем установок СТЛ. Что напугало меня в первую очередь здесь, так это то, зачем в РАД бросили вызов Богу и попытались создать настоящий ИИ, искусственный интеллект, используя души людей в качестве матрицы. Это их цель уже на 90% достигнута. По дальновидности Юджо далеко превзошел меня, его эмоции обладали сложностью и глубиной. Короче, ничего удивительного бы не было, если бы РАД уже закончила свой великий и Один отменный эксперимент, однако эксперимент все еще продолжается, стало быть, врат недовольны нынешним положением дел, чего же не хватает, я думал на эту тему, возможно проблема как-то связана с индексом запретов, сводом законов, которые Юджио и остальные не способны нарушать. Так или иначе, это предположение позволяет объяснить существование всех этих людей. Они отличны от меня в физическом плане, но их души человеческие, точно такие же. Однако, если так, что представляют из себя гоблины? Что это за ненависть, переполняющая их жёлтые глаза? Не думаю, не хочу думать, что изначально их души тоже человеческие. Может, вряд поймали настоящего гоблина в реальном мире и сунули в STL? Такая обрывочная мысль мелькнула у меня в голове. Мы с гоблином смотрели друг другу в глаза меньше секунды, но этого хватило, чтобы я пришёл в ужас. Я не знал, что делать, и мог лишь стоять замерев. А гоблин издал высокий звук. Видимо, это был его смех, и он встал. А потом он заговорил: "Эй, гляньте, что это сегодня? Ещё два отродья белых юмов к нам явились". В ответ ото всюду раздались смешки. Сидевшие у ближнего костра гоблины повставали и подняли мочэты. Взгляд у них был очень голодный. Что будем делать с ними? Тоже заберём, крикнул один из гоблинов. Но тут сзади раздался рык и смехом мгновенно прекратился. Из кучки гоблинов поднялся один, вдвое крупнее остальных, видимо, вождь. На нём был чешуйчатый доспех, а голову украшало яркое перо. В красноватых глазах, ниже пера, светился такой холодный и злобный разум, что под этим взглядом можно было в обморок упасть. Вождь гоблинов осклабился и, обнажив неровные желтые зубы, грубым голосом произнес «За мощен юмов много не дадут! Слишком много мороки! Убьем их здесь и пустим на мясо!» «Убьем!» Какой смысл мне стоит вкладывать в это слово? Трудно сказать. Следует откинуть в сторону возможность того, что я на самом деле погибну, когда мое здешнее тело получит смертельный удар. Эти гоблины ничего не смогут сделать моему физическому телу, лежащему в СТО, в реальном мире. И все же я не могу исходить из предположения, что здесь будет, как в обычной VRMMO, и я отделаюсь просто плохим статусом. Потому что в этом мире нет магии воскрешения и оживляющих предметов. Ну, кроме как внутри главной церкви. Если меня здесь убьют, скорее всего, этому Кирюто настанет конец. И что тогда будет со мной, с моим сознанием в основном теле? Я проснусь в штаб-квартире Рад в Раппонге, и оператор Токеру Хига подаст мне стакан питья со словами «Спасибо за работу!» Или я снова пробужусь в лесу одиночества, или стану бестелесной душой и смогу лишь смотреть, как этот мир гибнет? И еще, что будет с Юджио и Селькой, если они здесь умрут? В отличие от меня, душа которого обладает персональной средой, моим мозгом, они, чьи пульсветы хранятся в культуре, в каком-то громадном банке памяти могут после смерти просто исчезнуть. Такое ведь вполне возможно, да? Ах, да. Селька, где она? Я прервал размышления и вновь сосредоточился на картине перед моими глазами. Следуя указаниям вождя гоблинов, четверо его прихвостней, взяв мочтины из готовку, двинулись к нам, неторопливо и беззаботно, скаля зубы и хихикая. Похоже, они действительно собираются нас убить. Остальные гоблины 20 с гиком смотрели возбуждённо и тоже восторженно кудахтали. За их спинами я нашёл наконец то, что искал. В темноте видно было плохо, но Сэлька в своей черной рясе лежала на грубой телеге. Она была связана веревкой, глаза закрыты, но судя по ее лицу, она просто потеряла сознание. Если я правильно помню, вождь гоблинов только что сказал, что мужчин юмов, видимо имеются в виду люди, нельзя продать, если захватить в плен, и поэтому их убивает. А девочку, значит, можно продать. Они собираются забрать Сельку в Страну Тьмы и продать там как товар. Если все пойдет своим чередом, нас с Юджил, скорее всего, просто убьют. А вот Сельку ждет более жестокая участь. Я просто не могу сдаться и позволить всему этому стать частью модели. Просто не могу. Она такой же человек, как и я. Более того, 12-летняя девочка. Раз так, что же мне делать? Есть лишь один выход. Прошептал я. Застывший Юджо рядом со мной шевельнулся. Мы должны любой ценой спасти селку, даже если мне придётся пожертвовать моей временной жизнью. Конечно, всё не так просто. Разница в силе слишком велика. У всех 30 гоблинов мачете и доспехи, а у меня даже палок нет. И всё равно мы обязаны попытаться. Мы ведь влипли в эту ситуацию из-за моих неосторожных слов. Юджо Быстро зашептал я, глядя перед собой: "Слушай, мы должны спасти сельку. Не беги". "Понял", тотчас ответил он, как я и ожидал. У него стальной характер. Считаю до трёх. Потом мы сшибём этих четверых перед нами и прорвёмся мимо них. Мы крупнее их, у нас получится, если только трусить не будем. И я беру левых, ты правых. Потом покидаем костры у озера. Травинку не бросай. Когда костры погаснут, подбери с земли меч и прикрывай мне спину. Не пытайся сам их бить. Я воспользуюсь моментом и разберусь с главарём. Я раньше никогда с мечом не работал. Это похоже как с топором. Пошли. 1 2 3.